император не заметил что давно сошел с брусчатки и брел непрекаяянно по покрытому свежезеленью газону под изумленными взглядами охраны виновато улыбнувшись он вернулся на привычную тропу удивительная штука человеческая память она позволяет забыть что делал утром но бережно в мельчайших деталях хранит все что происходило полвека тому назад так стоп хватит копаться в прошлом оно уже никогда не будет прежним будущим надо еще раз проверить диспозиции в настоящем со стороны могло казаться что он мечется как загнанный волк в клетке обложенный со всех сторон охотниками и обжигаемый изнутри огнем бунта а он скрупулезно повторял геополитический сценарий своей самой первой и оглушительной победы сталинградской единственная разница в том что нацисты в тысяча девятьсот сорок втором рванули на берега волги по своей воле и при его активном сопротивлении растянув коммуникации и ударные соединения в виде указательного пальца здесь же умудренный опытом он сам заманивает врага в медвежий угол притворяясь слабым немощным глупым да еще дразня сладкой морковкой особенность политиков и спецслужб российской империи воспринимать внутренних и внешних врагов как обособленные не взаимосвязанное явление а это совсем не так там где появляется чужой всегда найдется предатель внешний враг генерирует пятую колонну внутренний хочет он этого или нет работает на него эту связующую нить можно проследить по судьбам борцов с режимом запросто превратившихся из пламенных российских революционеров в законопослушных успешных западных буржуа Чего стоит хотя бы жизнь одного из главных застрельщиков восстания на Потемкине, матроса Вани Бешева, оказавшегося вдруг зажиточным владельцем целой сети ресторанов на Туманном Альбионе. Бешовс. Одна из наиболее известных сетей рыбных ресторанов в Дублине. Без внешних побед не будет внутренних. Чтобы что-то изменить внутри России, требуется разгромить врагов и уберечься от друзей. любое сражение с внешним агрессором неминуемо превратится в битву с пятой колонной а попытка задушить пятую колонну гарантированно повлечет внешнюю агрессию чтобы побеждать в таких условиях нужно самому определять место и время драки а не ждать когда враг выберет для себя комфортную диспозицию зная подлую натуру британцев воюющих чужими руками крайне важно было вывести их на первый план Победа над любой другой державой не приведет к разгрому внутреннего врага и не позволит справиться с глубоко закопанным национальным комплексом неполноценности. Важно было заставить британского льва взреветь, чтобы он сам полез в драку. Англосаксы отодвигают союзника в сторону, когда речь идет о крупных барышах. Император создал им эту иллюзию. Они идут, уверенные в своем численном превосходстве и техническом совершенстве, даже не подозреввая что ни того ни другого у них уже нет осталось убедить в этом россию отечество началао двадцатого века безнадежно больно западничеством среди дворян эта болезнь распространилась еще во времена петра первого а клиническая она стала с приходом массового образования поразив всех революционеров усугубил течение заболевания серьезнейший комплекс неполноценности полученный после крымской войны обострило катастрофическое индустриальное отставание все вместе взятое вылилось в пещерный нигилизм наиболее просвещенных слоев населения чем хуже тем лучше этот удивительный лозунг кочевал из студенческих аудиторий в гвардейские казармы из великосветских салонов в революционную среду требуется одновременно выкорчивать западный фетишизм и крепко сплетенный с ним отечественный фатализм. Всю сознательную жизнь в сердце императора с занозой сидела русско-японская война. Прежде всего потому, что проиграна она была из-за этого разъедающего общества, неверия в собственное отечество и труднообъяснимое презрение к нему. Он долго разбирался сам, заставлял подчиненных искать причины столь позорного поражения и нашел неопровержимые, хоть и косвенные доказательства присутствия этой страшной болезни в штабах армии и флота. падки на рождественски не были ни трусами ни полными идиотами но они как и очень многие в стране искренне считали что победа россии не нужна что она только усилит самодержавие и не даст возможность провести демократические реформы западного образца что поражение в войне необходимое условие для прогресса и процветания дичь но так думали многие Ленинский призыв к поражению правительства в войне родился не на пустом месте. Это была концентрированная точка зрения русской интеллигенции. С чем-то подобным Сталин потом столкнулся в 30-е в РККА и осатанел, безжалостно рубя налево и направо, выжигая каленым железом саму мысль о поражении Отечества как о благе. Жечь надо и сейчас. Но при отсутствии такой мощной и мотивированной службы, какой была НКВД, Приходится играть гамбит, жертвуя инициативой, разрешая всяким политическим гешефтмахерам проявить себя, давая им ощущение собственной безнаказанности. Приходится притворяться настоящим Николаем II, а самому наблюдать, фиксировать и копить силы, в том числе на невидимом фронте, перепроверяя информацию из различных источников. От лейб-жандармов Трепова... осведомителей зубатова разведчиков лаврова контрразведчиков шаршова инквизиторов дзержинского боевиков красина информаторов гучкова финансистов канкра и прочих незаметных источников позволяющих верифицировать данные достаточные для принятия решений сейчас все точки над и расставлены капканы сработали зверь попался в них всеми четырьмя лапами враг еще думая что он на коне что осталось приложить одно маленькое усилие, отправить дополнительно один корабль, батальон, затянуть последний город в водоворот бунта, и он победит, а Россия на коленях приползет просить пощады. Вражеские корабли рвутся в Черное море, к базам флота на Тихом океане, у Харбина и в Забайкалии гремят орудия. Но в этом раунде все решено. Сейчас он озабочен не столько противостоянием с Британией и ее пятой колонной, сколько послевоенным устройством хорошее произведение требует эффектного начала и правильного грамотного окончания мало победить в войне важно выиграть мир предстоит финал под названием битва за британское наследство в этом грандиозном действии монарх запланировал для россии непривычную роль дирижера а не участника такой партии он сам еще не исполнял но без нее закрепить итоги успешных военных действий не получится слишком мощные и жадные хищники выглядывают из-за спины старушки англии разыграть их требуется цинично и безжалостно кузеном в вилле заняться придется лично он так горит идеей колониальных приобретений, не понимая что сила германии совсем в другом надо помочь человеку закрыть гештальт предоставить возможность потешить самолюбие а заодно растащить немецкий потенциал по всему глобусу, не давая сконцентрироваться для Дрангнах Остен. Но при всем уважении к сумрачному тефтонскому гению, он не главная головная боль. Основная угроза – за океаном, и разговаривать там не с кем. Переговоры с президентами и госсекретарями – пустая трата времени. Не они решают, кому жить, кому умереть. Не они направляют движение огромного корабля Соединенных Штатов. все касающееся америки решается не в капитолии и не в белом доме а на острове джекелл и от успеха русской разведки там зависит очень многое остров джекелл мария александровна зная вашу азартную натуру еще раз убедительно прошу доставить груз и сразу обратно нигде не задерживаться ни во что не ввязываться ни с кем не общаться инструктировал канкррен свою подопечную пока матросы грузили в ялек гробообразный ящик с надписью инвентарь для гольфа заложили заряд отошли взорвали и сразу назад если в течение двух часов никаких известий от вас не поступает мы начинаем штурм и лейтенант кивнул головой на прогулочную яхту ощетинившуюся пушками десяти фунтовкамитен паундер маунтенган и тупорылыми пулеметами максима маша покорно кивала преданано глядя в глаза начальника прогоняя комок настойчиво подступающих к горлу операция была разработана просто понятно и казалось идеальной обозначенный инвентарь был действительно заказан управляющим и должен был быть доставлен еще на прошлой неделе отправитель и получатель реальные день ясный погода спокойная и все равно непонятное беспокойство не отступало наверное я просто устала отмахнулась от тягостных дум маша ничего как обещал саша закончим и сразу домой на родину мария александровна канкррен досадливо морщился видя что напрасно сотрясает воздух простите мое занудство я просто обязан боже что я несу маша в свое время я обещал посодействовать решению вашего семейного вопроса и не имею права вас отпускать не выполнив своего обещания маша удивленно вздернула брови а канкррен обхватил ее за плечи и развернул на сто восемьдесят градусов в сторону худого как жертв и загорелого как индеец курьера с обветренным лицом жителя пререй он стоял растерянный и растрепанный но был вполне узнаваем даже потеряв привычную надменность и чопорность николай маруся оставшийся час перед отправкой и всю дорогу до острова он не отпускал руку своей супруги рассказывая о побеге с цилона устроенным павлом игнатьевым о долгих поисках жены в россии и за ее пределами и наконец о включении в группу савинкова в составе которой он был направлен в с сша благодаря своеобразному акценту николай мало отличался от жителя юго америки я был так удивлен узнав что моя благоверная обскакала меня в чинах качал головой штабс капитан подумать только коллежский советник эак еще через пару лет я к тебе буду обращаться ваше высокопревосходительство пустое николай опершися его плечо маша мечтательно взирала на волны ты же слышал что написал император в случае успешного проведения операции война закончится уже этим летом и мы с тобой вернемся домой где никому не будет дело ни до твоих ни до моих подвигов и пойду я учительствовать рассказывать девчонкам и мальчишкам как живут люди за три девять земель и почему хорошо там где нас нет ялег мягко ткнулся в пристань и николай вернулся к своим обязанностям наемного насильщика а маша уверенным шагом направилась к главному зданию все как всегда ничего необычного проверка молчаливым офис менеджером содержимого ящиков короткое распоряжение отнести все прибывшее имущество на задний двор как раз к тем подвальным окнам в которые надо опустить взрывчатку оформление бумаг подписи квитанции миссис мари знакомый голос управляющего нью йорским офисом рокфеллера был сахарным до такой степени что девушку передернула не могли бы вы на секундочку подойти к ресепшн есть несколько вопросов по сопроводительным документам стоять шикнула маша надернувшегося вслед за ней николая заканчивайте здесь и сразу уходите меня не ждать и легко вбежала по ступенькам нет нет вам не суда засуетился управляющий оттесняя машу из фае к лестнице на биэтаж будьте добры миссис вас уже ждут в сигарной джон не ковыряйся в носу по магид даме мари мари поднявшийся из роскошного кожаного кресла навстречу маши джейкоб шиф был похож на кота дорвавшегося до крынки со сметаной Я узнал, что вы хотели так быстро удалиться, и решил вмешаться. Не годится официальному представителю русской империи уходить по-английски, даже не повидавшись со скромными бюргерами нового света. Простите, я все еще называю жителей САС США на немецкий манер. Джейкоб, откуда такой пафос? Я никогда не скрывала своего русского подданства, но этого недостаточно, чтобы называть меня официальным представителем империи». понимаю мари что департамент в котором вы служите располагает к повышенной скромности однако будет лучше если ваши коллеги проявят ее при подавление демократических свобод в россии мистер шиф то что я не испытываю пиетета к любимым вами русским социалистам еще не делает меня сотрудником охранки а с чего это вы решили что социалисты мои любимые вовсе нет Просто именно они в настоящий момент подтачивают и крушат основы российского государства, поэтому являются нашими союзниками. Но если ваши социалисты и демократы, придя к власти, прекратят разрушать и начнут строить, то станут для нас таким же врагом, как и нынешнее самодержавие. В России нет и никогда не будет устраивающей нас власти. Государство, существующее на этой территории на любых принципах, хоть крайне правое, хоть крайне левое, наш враг. и только его отсутствие удовлетворит нас полностью так вот почему вы активно продвигаете идеи маркса именно в россии вам нужен не коммунизм а отмирание государства но ну, извините ничем не могу вам помочь джейкоб и опять вы скромничаете мари можете еще как можете скажу даже больше активно и давно помогаете последние полгода все ваши донесения в россию и полученные оттуда инструкции аккуратно изучаются редактируются и доводятся до конечного адресата в нужном нам виде так что вы наша и уже давно осталось только привести де-факто в соответствии с да юрре и сделка будет завершена а если она не состоится ваше начальство узнает о разнице между донесениями и действительным положением дел и боюсь вы станете изгоем сразу везде как то странно вы предлагаете мне сделку а что вас смущает разве царь не заключает договор с дворянами получая их услуги в обмен на поместье и привилегии а при отказе не отправляет безжалостно непокорных слуг на виселицу я даже могу сказать почему мы это делаем нам понравилось ваше несогласие и даже спор с начальством о целесообразности индивидуального террора правда я не понял кого вы называете в своих шифровках романтичным прозвищем тамплиер и по чью душу явились на остров но в любом случае нынешняя ваша операция больше похожа на демонстрацию чем на серьезную диверсию я лично даже разочаровался увидев вас в сопровождении всего четырех помощников мы рассчитывали на гораздо более серьезный сценарий произнося последние слова шиф жестом пригласил машу к окну в саду скрытом от посторонних глаз сгибом здания расположились биваком не меньше сотни солдат федеральной армии да пришлось сочинить историю про индейцев племени мускоги пытающихся вернуть остров под свое владение прокомментировал банкир живописное зрелище и пригвоздил да не смотрите вы с такой надеждой на часы миссис никто за вами не придет у нас хватит сил нейтрализовать любые действия ваших помощников мистер шиф вы просили предупредить заседание началось учтиво но настойчиво вклинился в диалог голос секретаря ну что ж мари подобрался банкир у вас есть время подумать над моим предложением и прошу не тянуть с решением возможность сотрудничества с вами не является для меня жизненной необходимостью скорее это моя добрая воля и дань уважения вашему мужеству и природному профессионализму банкир еле заметно кивнул головой и маша почувствовала как железные руки сдавили ее предплечье она всем своим естеством с кристальной ясностью ощутила насколько капризна может быть птица удачи сегодня задним столом гольф клуба джекел сидел вес деловой цвет уолл стрит а старые Вандербильты, морганы, пулицеры, гулды, рокфеллеры, способные одним своим словом манипулировать капиталами сопоставимыми с бюджетами государств. Их могущество и авторитет давно и прочно превосходили влияние многих самых высокопоставленных политиков. Председательствовал роккфеллер, обходясь как всегда без длинных вступлений. Мы просим прощения за срочность, с которой собрали вас, оторвав от важных дел, или прервав ваш отдых, но международные события разворачиваются с такой скоростью и приобретают такую конфигурацию, что встреча не терпит отлагательств. Баталии между Великобританией, Японией и Россией на огромной территории от Балтийского моря до Тихого океана идут столь непредсказуемо, что требуются скоординированные действия, чтобы удержать ситуацию под контролем цивилизованного сообщества, представленного в этом клубе. рокфеллер сделал паузу и наклонил голову, отдавая дань уважения присутствующим. лысины парики набриолиненные кудри и локоны сделали легкое движение, соглашаясь с докладчиком. Независимо от того, каким образом будут развиваться события на линии соприкосновения воюющих сторон, уже сейчас понятно, что российская и британнская империи выйдут из них настолько ослабленными, что станут привлекательной добычей для соседей. учитывая потери военно-морского флота метрополии удержание английских колоний в ближайшей перспективе также окажется под большим вопросом все вышеперечисленное в свою очередь может привести к абсолютно нежелательному доминированию германии в европе реставрации влияния габсбургов и османов возвышению других мелких игроков встает актуальный вопрос мы будем ожидать как сложится послевоенный пасьянс чтобы потом приспосабливаться к нему или попытаемся влиять на ситуацию?» «Разрешите?» «Больше для проформы?» спросил молодец с шикарными усами и прической, призванный скрыть рано прорезавшуюся лысину, внук и наследник знаменитого коммодора Корнелиуса Вандербильта, директор сразу 22-х железных дорог Северной Америки Фредерик Уильям Вандербильт. «Должны ли мы лезть в европейское болото? Станет более понятно, когда ответим на вопрос «А что произойдет?» если мы даже не будем смотреть в ту сторону ведь нам есть чем заняться и у себя дома я не очень слежу за федеральными новостями, но если не ошибаюсь государственный долг уже приближается к пяти миллиардам долларов фредерик уильям вандербильд чуть чуть ошибся пяти миллиардов долларов внешний долг сша достигни в тысяча девятьсот тринадцатом году но на начало двадцатого века с а сша все равно была страной должником с отрицательным торговым балансом именно потому что нам есть чем заняться у себя дома а внешний долг с сша приближается к пяти миллиардам мы обязаны лезть в европейское болото уважаемый фредерик вежливо улыбнулся рокфеллер мы практически исчерпали потенциал роста нашего внутреннего рынка следовательно нас ожидают более частые кризисы перепроизводства и менее предсказуемы биржевые лихорадки чтобы купировать эти процессы мы просто обязаны экспортировать излишки нашей продукции и нашу инфляцию на другие внешние рынки но в европе тоже имеются излишки продукции поддержал родственника джордж вашингтон вандербельд второй его усы и прическа были не столь роскошно иммпозантными но это компенсировали огромные живые проницательные глаза высокообразованного человека знающего пять иностранных языков и обладающего личной библиотекой в двадцать тысяч томов если мы будем заполнять их рынки своими товарами что будут делать европейские производители до да их монархии задавят нас заградительными пошлинами границы империи превратятся для наших капиталов в непреодолимые крепостные стены и мы еще раз вспомним что являемся всего лишь частными лицами с которыми высокомерные европейские аристократы не соизволят даже сидеть за одним столом все так все так кивнул головой рокфеллер границы существующих империй заносчивость вельмож собственные заводы производящие ту же продукцию что и мы все так есть только один способ изменить такое положение дел одномоментно и сейчас как раз сложилась идеальная ситуация для таких преобразований архимед говорил дайте мне точку опоры и я переверну землю судьба в виде неожиданно жестокого противостояния россии и британии дает нам эту точку опоры остается как можно быстрее изготовить рычаг джон не томите вы как фокусник с цилиндром в цирке барабанная дробь трещит уже полчаса доставайте наконец своего зайца закатил глаза в потолок морган сей момент джентльмены в настоящее время несмотря на всю ожесточенность война в основном ведется на слабо заселенной и неразвитой территории но представьте на минуту что она подобно пожару перекинется на европейский континент и захлестнет всю европу наиболее индустриальную ее часть что если в результате военных действий будут разрушены все мало мальски значимые промышленные объекты наших конкурентов а если сгинут не только предприятия но и империи боже мой джон да что же это должна быть за война со смесью ужаса и удивления вскричал генри хатлтон роджерс вы же описываете апокалипсис нас проклянут как слуг люцифера если мы допустим такое «Ваше поколение, Генри», – с металлом в голосе произнес Рокфеллер, – «слишко много времени проводит за молитвами, и поэтому не видит очевидных изменений в окружающем мире, где нет места глупо рефлексии». «Россия сцепилась с Великобританией и Японии не по моей прихоти, и не из-за меня в битву за британское наследство вовлечены и обязательно передерутся между собой Германия, Франция, Австро-Венгрия, Италия». не я создал нерешаемые мирным путем противоречия в старом свете но я не хочу чтобы древние как мамонты империи решали проблемы за мой счет я предпочитаю решать сам сегодня проклинают не тех кто начинает войны а тех кто не имеет никакого влияния на пишущую братью джон я отказываюсь принимать участие в этом шабаше роджер поднялся настолько резко насколько ему позволял возраст не хочу чтобы мое имя было причастно к созданию монстра убивающего человечества жаль генри безумно жаль что ты решил нас покинуть с бесстрастным лицом произнес рокфеллер и повелительно скомандовал обращаясь к охране проводите мистера роджеерса к нашей очаровательно русской гости думаю нам надо будет с ним обсудить еще пару животрепещущих проблем в нашем совместном бизнесе когда за дюжими молодцами, подхватившими под руки Роджерса, закрылись двери, Рокфеллер устало потер переносицу, посмотрел на потолок, будто ища там подсказку, и цепким взглядом обвел окружающих. К сожалению, положение настолько серьезно, а времени у нас так мало, что его уже не хватает на вдумчивые, неспешные разговоры и убеждения. Сегодня на остров под видом почтовых курьеров проникли русские террористы, и бедный генри хатлстон роджерс только что стал их жертвой кто еще хотел бы покинуть наше заседание вандербильты поднявшиеся было со своих мест рухнули обратно в кресло и еще несколько стульев поспешно придвинулись обратно к столу война это естественный и привычный способ разрешения проблем человеком как ни в чем не бывало продолжал тем временем рокфеллер А если перед нами впервые в истории встали мировые проблемы, то не надо бояться признавать. Разрешить их можно только посредством мировой войны. Вопросы, которые действительно стоит задать, сколько она стоит, и во что обойдется восстановление всего разрушенного войной. А теперь представьте себе могущество тех, кто сделает это. Проблема лишь в том, что ни у кого из присутствующих нет и сотой доли таких капиталов. но это не значит что задачи не имеет решения нам нужен новый банк но не просто один из многих нам нужен банк устанавливающий правила игры на всех континентах и имеющий право имитировать денежные знаки банк банков резервная валютная система всего мира что конкретно нужно сделать чтобы создать такую организацию расскажет наш уважаемый пол варбург миссис мари если не ошибаюсь близору ощурясь в полумраке подвала генри роджеерс оперся о прохладный камень кладки и медленно опустился на каменную ступеньку что вы хотите разглядеть в это мутное окно мистер роджеерс удивилась маша я не ожидала увидеть вас здесь лишение свободы и банкротства это бизнес риски постоянно висящий над любым коммерсантом независимо от его позиции в биржевых сводках усмехнулся Роджерс. «В России, говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся», автоматически продолжила Маша. «Мне всегда нравились отточенные формулировки народных пословиц, какой бы этнос их не сочинял», согласился Роджерс. «А я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за прекрасно выполненное задание». «Я вас не понимаю». «И это самый хороший комплимент Мари, который я только мог от вас услышать». ничего не понимая и ни о чем не догадываясь вы вашей потрясающей активностью оттянули на себя все внимание этих шустрых мальчиков джона и джейкоба и предоставили мне некоторую свободу действий позволив превратить этот ковчег роджер хлопнул ладонью по стене во вторую султану вскоре после окончания гражданской войны в сша пароход султана вез по миссисипи и освобожденных из плена северян по невыясненной причине он взорвался и угробил более двух тысяч человек бочки доставленные вашими людьми давно вывезены а вот мои сюрпризы никто даже не искал все сделано правильно самым беззащитным враг становится тогда когда решил что держит все под контролем я не рассчитал только время мистер канкррен ссылаясь на вашего императора Уверял, что заседание состоится не раньше следующего года. «Канкрин?» «Да, миссис. Граф Георг, мой старый добрый друг и деловой партнер. А Оскар Канкрин вообще спас меня, не дав ввязаться по молодости и глупости в авантюру гражданской войны. Но почему тогда они... почему тогда вы... не предупредили вас? Тогда вы не смогли бы вести себя так естественно». зная георга не удивлюсь если есть еще кто то имеющий аналогичное задание последней нашей совместной сделкой был выкуп разорившийся де троицкой автомобильной компании возглавляемой моим тезской генри форддом познакомившись с этим самородком я отдал должное умению ваших боссов находить грамотных инициативных людей такое под силу только мощной хорошо разветвленной структуре с подготовленными информаторами мари что вы так нервничаете все самое плохое уже случилось я немного передохну и будем выбираться из этого негостеприимного отеля закусив губу маша еще раз внимательно оглядела одного из самых могущественных коммерсантов уолл стрит овеянного самыми разными слухами провокация зачем что нового она может рассказать если ее работа и вся ее жизнь последние полгода были абсолютно прозрачны они не догадались что тамплиер это не какое то конкретное лицо а все собравшиеся на острове джекел и что это меняет вот федеральная армия это уже серьезно надо найти возможность предупредить сашу о засаде только как роджерс попробовал подняться но ойкнул и сполз по стене миссис мари голос его звучал слабо но повелительно вам придется немного помочь мне если, конечно, вы хотите как-то выбраться отсюда, а не продолжить общение с этим грубияным шифом. Чёртово головокружение! — Слушаю вас, мистер Роджерс, — торопливо выпалила Маша, с тревогой вглядываясь в бледнеющее лицо коммерсанта. — В этом здании, во время последнего ремонта, проводимого моей строительной компанией, по периметру всего подвального помещения в фундамент в точках напряжения были помещены динамитные закладки. инициировать взрыв можно у любого изтрх входов бихфордов в шнур помещен в трубу перил достаточно свинтить колпачок и зажечь фитиль но можно сделать это и изнутри если разобрать в нужном месте кладку главное потом успеть отбежать подальше у нас достаточно времени до обеда тут точно никто не появится но приступать к работе стоит немедленно аккуратно вынимая из стены кирпичи маша размышляла над привратностями судьбы и качелями своей жизни, удивляясь что еще не сошла с ума от переживаний свалившихся на нее за это утро она так увлеклась что не заметила как руки скользнули в пустоту в нише под аркой примостился кожаный мешок взлохмаченный жгутами огнепроводных и электрических шнуров бруски гальванических батарей с прорезиненной ручкой замыкания цепи а рядом с ними как музейные экспонаты дожидались своего часа труд огнива и крисала нашли хорошо подал голос роджерс надо зажечь жгут который находится справа а потом снять решетку в левом углу над сточным коллектором вы вполне туда пролезете через 100 ярдов коллектор выведет вас за пределы клуба прямо на берег а дальше как бог даст но помните у вас только восемь минут или просто замкнуть рубильник но тогда вы не успеете даже помолиться». «А вы?» «А мне кажется, уже не подняться. Знаете, Мари, три года назад меня разбило поплексический удар, и, судя по ощущениям, сейчас рецидив. Но за меня не переживайте. Я отправлюсь в преисподнюю с прекрасной компанией. Бизнес, Мари, жесток и очень напоминает войну не только риторикой». настало время глобальной схватки между владельцами материальных капиталов заводов полей пароходов и мародерами весь капитал которых строчка в биржевой сводке и счет в банке если победят мародеры то плохо будет всем хорошо что это понимает ваш император в белом доме и капитоли столь проницательных нет впрочем наши политики всегда туго соображали что это изрядно приглушенная крохотными слуховыми окнами до подвала донеслась частая пальба а через мгновение в нее вплелось тата конье станкового пулемета это запасной вариант штурм упавшим голосом произнесла маша и они даже не догадываются что здесь засада это плохо закрыв глаза прошептал роджерс сейчас джон экстренно прекратит заседание всех соберут в фае и эвакуируют под прикрытие гарнизона береговых батарей. И если вы не собираетесь развязывать полномасштабные боевые действия... «Сколько у нас времени?» Совсем другим, резким тоном произнесла Маша. Голова Роджерса завалилась на бок, глаза закатились, и из уголка рта на подбородок потекла вязкая слюна. Маша схватила коммерсанта за плечи и с силой тряхнула. «Генри! Мистер Роджерс!» Через сколько минут они покинут здание?» На мгновение глаза коммерсанта обрели осмысленное выражение, полупарализованное лицо дернулось, и непослушный язык буквально вытолкнул изо рта. «Две, три...» Маша прислушалась к суматохе, царившей за пределами подвала, победно улыбнулась и, не тратя времени на последние слова или даже безмолвные молитвы, замкнула цепь. сухие гальванические батареи выдали разряд и через ничтожную долю секунды на тихом уютном острове на берегу реки восток в штате джорджи проснулся огнедышащий вулкан историческая справка создавший концепцию фрс сша человек пол варбург высокопоставленный руководитель банка кюле эд комп член клана ротшильдов в справочнике компании сша фрс находится в списке частных предприятий в тысяча девятьсот восемьдесят втором году в апелляционном суде рассматривалось прецедентное дело частное лицо потребовало у одного из фрс возмещения убытков нанесенных ему государством суд вынес следующий вердикт федеральные резервные банки не государствственные структуры а независимые корпорации принадлежащие частным лицам и контролируемый на местном уровне. Список владельцев ФРС Ротшильд Банк оф Лондон, Ворбург Банк оф Хамбург, Ротшильд Банк оф Берлин, Лемон Бразерс оф Нью-Йорк, Лазер Бразерс оф Пэрис, Кухенлоб Банк оф Нью-Йорк, Исраэль Моузис Сейф Банкс оф Итали, Голдман Сэш оф Нью-Йорк, Ворбург Банк оф Амстердам, Чейз Манхэттен Банк оф Нью-Йорк. три дня спустя ставка верховного главнокоандования в начале двадцатого века москва еще не облачилась плотно в каменной одежды но зелень уже становилось тесно и с наступлением лета на каждый квадратный метр зеленого пространства набивалось великое множество ползающих прыгающих и летающих вся эта живность весело жужжая перекрывая шум деревьев деловито обживала кремлевские газоны и деревья торопилось насладиться теплом вкусить что бог послал и оставить после себя многочисленное потомство украшением любого летнего парка были летающие цветы бабочки единственные насекомые что не вселяют в нас страх задавали тон и обращали на себя внимание неестественно бледные при ярком дневном свете капустницы и кирпично красные крапивницы в шумном полете бились о стены и стволы деревьев под слепповатые сумеречно пыльные бражники напоминающие птичек калибри совершенно бесшумно появлялись смиренно сидели или ползали медведицы крупные темно коричневые ночные насекомые на медведя они конечно ничуть не похожи но их гусницы словно покрыты лохматой шерстью буйство красок перелетающее искрами дикого пожара с одного соцветия на другое заставляла очень занятых и совершенно не расположенных сантиментам людей невольно бросать на него взгляд и улыбаться но даже среди этой пестрой карнавальной палитры выделялась какой то нездешней красотой прелестная бабочка махаон по королевски расположившаяся на зеленой листве столетнего дерева порыв ветра развернул бархатное крылья паруса и на суетливый мир настоящий в тени дерева мужчин слегка удивленно взглянули коричневые глаза в синем вечернем макияже владимир николаевич вы уже сообщили родителям марии александровны тихим подсевшим от многочасовых разговоров голосом обратился к лаврову император никак нет ваше величества простите господин верховный главнокомандующий полковник был одет в непривычный партикулярный костюм но тянулся и держал выправку как и подобает служивому и хорошо я сам и вы правильно сделали что исправились величество это наши девочки жертвующие собой ради отечества а нам глядя на них стоит задуматься не слишком ли часто мы мужчины позволяем себе прятаться за их спинами ничего не отвечайте владимир николаевич я прекрасно знаю что вы не щадите себя подводя итог к вашему докладу операции тамплиер исусанин объявляю завершенными в эвакуацию группы конкрна одобряю группа савинкова еще понадобится в северной америке но из вашего ведомства я ее изымаю что еще слышал что вас настойчиво хочет видеть семья ротшильдов эдмон ротшильд утром прибыл в москву может быть нет владимир николаевич это уже тоже не ваша забота сосредоточьтесь на текущих делах что у нас на повестке дня утечка информации о местоположении летучие с кадра макарова организована через пленных британских моряков их отправили на остановленном около бонин японском трампе думаю лорд китчиер уже имел возможность их выслушать дополнительно сразу по нескольким и каналам через великого князя кирилла владимировича и через японскую агентуру во владивостоке запущена информация об уходе по северному морскому пути не только поврежденного сергия но и пересвета с ослябий. Жаждущий реванш от Тога по всем расчетам должен клюнуть на такую приманку и как можно быстрее выйти к Агасаваре. Мы использовали Монок, и важно не прозевать зверя. Прошу вас обратить особое внимание на косвенные признаки подготовки японского флота и активно пользоваться не только агентурной, но и совсем новой для нас технической разведкой. Все станции радиотехнической пеленгации развернуты согласно плану и работают в круглосуточном режиме информация пересылается по каналам метеослужбы прекрасно передайте в адмиралтейство мою нежайшую просьбу не держать больше в прихожей адмирала фишера неудобно получается человек так долго стучится в дверь а мы делаем вид что никого нет дома черное море гостеприимное оно с радостью распахнет свое объяте британским морякам телеграмма господину рождественскому отправлено после должной задержки взаимодействие с контрразведкой черноморского флота налажено шершов запрашивает разрешение на арест чехачева велик риск неавторизованной утечки информации да пожалуй пора тем более что время операции код из мешка тоже приближается в свете финального прорыва в атлантику вам предстоит активировать одновременно все операции для атаки сразу на несколько британских баз Посмотрите, кого можно привлечь в Южной Америке и Европе. Обратите внимание на Буров. Людей у нас мало, а британских баз много. Не надорваться бы. Контакты с третьими сторонами по операциям Перейра, Танго и Матумба установлены. Исполнители будут отправлены двумя маршрутами. В точке Аркан и Матумба через Архангельск, а на Перейру и Танго при прорыве Александра Михайловича. Это хорошо. у нас слишком мало людей чтобы объять необъятное давайте дадим шанс сделать это тем кто может подняться с колен а воспользуются они им или нет другой вопрос признаться более всего я скептичен в отношении маумбы и еще раз хочу напомнить я очень жду известия от капитана балка докладывать любую информацию в любое время суток будет сделано какие еще будут указания вы уже выбрали здание под школу агентурной разведки не успел только что из командировки у школы даже названия нет если не считать официального статуса института военных переводчиков предлагаю вам александровский дворец в царском селе и путевой дворец в подмосковье подальше от суеты и назовить учебное заведение именем маши темниковой но ваше величество что подумают в офицерском обществе К тому же она не состояла на военной службе. Это легко исправить, Владимир Николаевич. Будем считать, что мы договорились, и школа разведки будет носить имя Героя России, полковника государственной безопасности Марии Александровны Темниковой. Да, я знаю, такой награды и такого звания не существует. Две минуты назад не существовало. Вам все понятно? Полковник Лавров взглянул в глаза императора и, и забыв что одет не в военный мундир а во фронтоватый купеческий костюм с котелком вскинул руку к виску со словами так точно развернулся через правое плечо и сделал несколько шагов с троевым шагом но опомнившись оглянулся по сторонам и вольной походкой покинул место рандеву по стариковски подволакивая ногу в противоположную сторону удалился монарх а бабочка махаон все это время неподвижно покоившаяся в листве взмахнула бархатными крыльями и вознеслась в безоблачное синее небо поднявшись выше кроны столетнего дерева выше золотых макова кремлевской церквей она улетала туда куда отправляются души людей полностью выполнивших свой долг и успокоенных тем что на земле их дела не забыли и оценили по достоинству накануне либобавва и окрестности болванка шести дюймового снаряда срезала как скальпелем молодую зелень и забросала комьями земли машущих лопатами служивых рослый унтер протерев засыпанные песком глаза сплюнул стряхнул застрявшую в складках обмундирование грязь и погрозил богатырским кулачищим невидимым комендорам не отвлекаться черти прикрикнул он на своих молодых испуганных подчиненных и подавая пример опять взялся за кайло пугающих размеров умный в артиллерии щеголь в кавалерии пьяница во флоте а дурак в пехоте поговорка была старой и не учитывала множество новых реалий поэтому адаптировать ее для императорских инженерно дорожных войск не успели да и характеристика трудолюбивые плохо вписывалась в стихотворный размер к тому же ее не без основания оспаривали императорский инженерно- саперные войска которые за умных конкурировали еще и с артиллеристами, причем тоже довольно аргументированно. А дорожники вдобавок были храбрыми. Чинить, к примеру, рельсовый путь под огнем противника – занятие не для трусов. Когда передовые линии англичан под Лебавой дрогнули, приданный 2-й дорожной бригаде штурмовой отряд отбросил британские пикеты за версту, но редкие пули и малочисленные снаряды все равно долетали до стройки, внезапно развернувшиеся на месте разрушенной ветки. Работавшие над восстановлением путей солдаты и офицеры обращали на них внимание не больше, чем на слепней. «Все, господин капитан, путь готов. Мы проверили, за рощей им эту бандуру видно не будет. Рэперы целы? А то артиллеристы нам всю плешь проедят». Лысый, как коленка, и усатый капитан вытер лоб подолом офицерской рабочей рубахи. «А что им сделается?» «Господа британцы даже и не поняли, зачем рядом с порушенными путями нужны эти столбы. Пехотас, да еще и, прости господи, морская. Или вообще...» — поручик скривил в лицо в гримасе полное презрение. «Гусары!» «Ну ладно, давайте сигнал. Через полчаса наши снова атакуют, и островитянам станет совсем не до нас». Два могучих паровоза тащили огромный многоосный транспортер медленно и осторожно. полковник артиллерист подавал сигналы машинисту пока отметка на борту транспортера не заняла нужное положение относительно бетонного столбика с цифрой семь паровоза выпустили облака опара застучал нобель генератор ооппоры опустились и встали на отлитые рядом с полотном бетонной плиты длиннющая труба дведцати дюймового ствола поползла вверх задираясь почти под сорок пять градусов а кран в то же время плавно опускал на исполинский лоток фунтовый фугасный снаряд для следующего выстрела русские русские ведут обстрел броненосцы нет господа это не броненосцы это двенадцать дюймов они девять и четыре и стрельба ведется одиночными они как то умудрились притащить сюда береговую пушку людское море цвета хаки волновалась Солдаты Его Величества пытались пробиться к сходням, чтобы, наконец, оказаться на борту кораблей, которые увезут их домой, подальше от снайперских выстрелов, пулеметных очередей, ночных ножей-пластунов, почти бесшумных револьверных пуль, от шрапнели, гранат и фугасов. Стоявшая у пирса звезда Темзы, казалось, сначала вжалась в волны, а потом подпрыгнула. Ошметки цвета крови и хаки взлетели вверх, вместе с щепками палубного настила. Солдатское море колыхнулось, ограждения упали, и несколько десятков фигур рухнули в воду. Раздался многоголосый вопль. «Уильям, дайте очередь из Виккерса над головами этих баранов! Морской пехоте применить штыки, если толпа прорвет ограждение! Но мы уходим сегодня, грузим всех, кого успеем, в том числе на палубы броненосцев, а остальные, сэр!» те кто сейчас сдерживает русских остальным не повезло тогда же йоку сука русские превосходили нас во всем сэр в ходе они судя по всему врали о том что с их машинами что то не в порядке и им не хватает угля в бронировании их оконечности явно были усиллены и наши фугасные снаряды не нанесли им никакого вреда в огневой мощи дальнобойность их орудий превосходило нашу на двадцать кабельтовых они не испытывали затруднений введя огонь с больших дистанций и снарядов у них было вдоволь в средствах наблюдения в связи наконец они заняли позицию в шестти кабельтовых от нас а мы просто до них не добивали они расстреливали нас как на учениях у нас горело все по бблэнхайму били коммонами пробивая ему палубу и он перевернулся уже на восьмом или девятом залпе, сэр. К тому времени дым от пожаров заволакивал нас от бака до юта. Мы просто не могли стрелять. Когда барфлер начал рыскать на курсе и отстал, они пошли на сближение, расстреляли его с пятнадцати кабельтовых и пустили торпеды. Я сам видел след с головного. И торпеды дошли, сэр, с полутора миль. А потом они начали вколачивать снаряды прямо нам в борта, подвое на одного. чередуя залпы и почти не использовали средний калибр вот как лейтенант выпейте успокойтесь ваш рассказ крайне важен для империи зубы молодого офицера несколько раз звякнули о стекло благодарю сэр мне кажется средний калибр полностью бесполезен в современном бою сэр мы несколько раз попали по ним из шести дюйммовок повредили трубу одному из пересветов но было уже поздно мы оба уже не могли дать больше двенадцати узлов эти их фугасы по настоящему ужасают наши носовые и кормовые оконености были размочалены еще в первой фазе боя мне кажется витальсбах и тот пересвет что шел последним перешли на бронебойные еще сорока кабельтовых и они пробивали пояс рена у нас сэр семь дюймов гарвеа это слишком мало вздохнул один из адмиралов и даже семь дюймов круппа нам придется придумать что теперь делать с думканами джентмены мы надеялись на наши двенадцать дюймов никелеевой стали выдержали четыре залпа по одному с каждого броненосца с двадцати пяти кабельтовых хоть один снаряд из залпаа попадал а мы дальномеры были давно разбиты еще на сближении наводчики десяти дюймовых башен просто не видели цели из за дыма пожаров мне кажется наун попал одному из этих дьяволов в борт но ничего не произошло он шел как заговоренный а потом меня ударило в руку и больше я ничего не помню всегда кажется задумчиво прокомментировал тогу что противник бьет без промаха потом кто то неплохо зацепил двоих из них помотал головой лейтенант но я не знаю кто это было уже после моего ранения пересвету сбили дальномерную будку а серж оф радонеж я видел его уже на острове носовая башня и как минимум левое орудие не подлежат восстановлению потом глаза лейтенанта затуманились потом когда я уже был без сознания старик приказал спускать то что осталось от шлюпок а не осталось ничего сэр и он заперся в рубке а я очнулся уже в русском плену после операции сэр он взмахнул культй левой руки по крайней мере ты выполнил свой долг до конца сынок значит банины да сэр я видел очертания бухты когда нас грузили на транспорт который привел русский крейсер я узнал этот остров кажется он называется огассовара русские успели возвести там несколько причалов склады краны батареи старых шестю дюймовок в тридцать пять калибров они устраиваются там довольно солидно и вряд ли бросят все это сэр вы с честью выполнили свой долг перед ританиеией лейтенант и уверяю ваши страдания не окажутся неотмщенными мы должны ударить всеми силами чтобы жертва сей муура не была напрасной нахмурился немногословный японец мы все еще можем выставить шесть броненосцев и два броненосных крейсера нам не удастся пробиться во володи восток но мы обязаны выжечь их гнездо и вырвать этот отравленный кинжал из спины страны ямато он боялся даже подумать сколько его броненосцев не вернется из этой экспедиции а у русских по собственно имеющейся информации из петропавлововская и полученный от англичан русские отправили все свои пересветы через северный океан на балтику на бонинах оставался только бывший германский вид тальсбах поддержанный почти полутора десятками легких и вспомогательных крейсеров но даже один этот вид тальсбах способен вести бой на недосягаемой для противника дистанции, пока у него не кончатся снаряды. 400-500 фунтовых стальных, начиненных тротилом демонов. А ведь есть еще эсминцы и крейсера с дальноходными торпедами. Но, по слухам, русские поставили в док вполне боеспособный Севастополь для замены машин и котлов. Значит, посаженная на грунт еще в первый день войны Полтава уже вошла в строй. Если его расчеты верны – Оба корабля с этими демоническими электротурбинами будут давать 18 узлов не хуже Ретвизана, а еще через 2-3 месяца у северных варваров будут уже 3-18 узловых броненосца с ужасающими тяжелыми снарядами. Нет, он обязан разгромить эту базу до того, как станет слишком поздно. «Делай, что должно, и будь, что будет», — кивнул адмиралу Тога, старший из англичан. мы можем поддержать вас только броненосным крейсером аврора с китайской станции поскольку второй крейсер имперьюз не может дать больше шестнадцати узлов но через три недели подойдут еще четыре быстроходных бронепалубника при всем уважении у нас нет этих двадцати дней бридж сан выпрямился японец максимум десять в моей стране уже начинается голод у нас нет времени на долгую войну а если ты не можешь быстро выиграть эту войну лучше всего как можно быстрее ее проиграть тога удивился этой предательской мысли да он вдвое превосходил русскийски по числу тяжелых кораблей даже с учетом владивостокских быстроходных броненосцев но русские превосходили его учителей англичан во всех компонентах морского боя и как теперь стало ясно в стратегии они знали это иначе вряд ли послали бы ему вызов позволив пленным определить местонахождение их базы тога не знал смогут ли численное превосходство и дух самураев компенсировать перевес всех этих факторов сразу, но собирался это выяснить.